Глава пятая Грейс и Джерри буквально влетели в ее кабинет, как только Райан и Айван ушли. «Так вот, почему Райан кружил возле твоего кабинета все утро?» спросил Джерри. «Айван Грей?» «Не думаю, что он решил предложить тебе заняться боксом». «Я удивлена, что ты сразу его узнал», сказала Лори. «Не думала, что тебе удастся». «Я сразу обратил внимание на убийство Уэйклинг и прочитал все, что о нем было написано», признался Джерри. «Тогда введи меня в курс дела», – попросила Лори. После того, как обнаружили тело Вирджинии Уэйклинг, в средствах массовой информации мгновенно обратили внимание на место, которое занимал Айван в ее жизни. Сначала как тренер в элитном спортивном клубе, расположенном рядом с отелем Плаза, а потом в качестве любовника. Более того, в день ее смерти у них было свидание. Но по мере того, как шло время, в новостях стали уделять ему все меньше внимания, и Айвану удалось не попадать на первые полосы газет. «Ты действительно следил за этим делом, Джерри?» – сказала Лори. «Подумай сама, Лори. Вирджиния Уэйклинг – единственный человек, когда-либо умерший во время ежегодного торжественного приема в Метрополитен». «Давай вернемся к Айвану», – предложила Лори. Она мысленно сделала для себя пометку на будущее. «Зрителям, может быть, интересно узнать, как Айвану удавалось защищать свою частную жизнь в те три года, что прошли после смерти Вирджинии Уэйклинг». «Как только я увидел, что Райан гонит в твой кабинет Айвана Грея, я сразу понял. Наш ведущий рассчитывает, что дело об убийстве Вирджинии Уэйклинг станет темой следующих серий», – сказал Джерри. «Райану нравятся вещи, которые сами попадают ему в руки», – вмешалась Грейс, «а в последнее время он постоянно говорит о боксе. Ну, я немного подумала и пришла к выводу, что Айван Грей будет неплохо смотреться в шоу. Он необычный подозреваемый, и это может вызвать интерес». «Лори, а что ты о нем думаешь?» – спросил Джерри. «Какое впечатление он на тебя произвел?» Она пожала плечами. Встреча получилась короткой, но интуиция подсказывает мне, что это не наш случай. Вирджиния Уэклинг погибла совсем недавно. Я полагаю, полиция до сих пор продолжает расследование. Быть может, я несправедлива, когда основываюсь на разнице в возрасте и суммах, стоящих на кону. Но Айван показался мне непорядочным человеком. «Вы меня знаете, я не стану вешать ярлык убийцы без серьезных улик». но прекрасно понимаю, почему семья Вирджинии отнеслась к Айвену Грейс с подозрением. «Значит, ты считаешь, что он авантюрист?» – сделала вывод Грейс. «Ты это сказала, а не я», – заметила Лори. «Но какое замечательное место действия», – заметил Джерри. «Метрополитен». Грейс поняла, что вот-вот начнется длинная дискуссия и объявила, что возвращается на свое рабочее место. «Но Лори может ее позвать, если ей что-нибудь понадобится». Лори, нам нигде не найти такой роскошный антураж. Ежегодная выставка костюмов считается одним из самых знаменитых приемов в мире. А в ту ночь, когда убили Вирджинию, темой была мода первых леди. И гостям предложили посмотреть на костюмы и платья первых леди Соединенных Штатов за всю их историю. Мне не хочется выглядеть циничным, но даже если мы просто заново изложим все, что писали газеты, шоу подействует на зрителей, как валерьянка на кошек. Уж поверь мне, Джерри, я знаю. Но у нас даже нет уверенности, что музей позволит нам провести съемки. Тогда позволь мне выяснить, я могу кое-кому позвонить». Лори редко перебивала Джерри, но сейчас она обнаружила, что подняла ладонь. Она знала, что выставка костюмов является крупнейшим собранием спонсоров за весь год. Ей было известно, что туда приходят знаменитости и самые щедрые жертвователи. Лори понимала, что очень многие смотрят репортажи с таких мероприятий, чтобы оценить удачи и провалы на красных ковровых дорожках. а член попечительского совета Вирджиния Уэйклинг всегда находилась в центре подобных событий. Лори не требовались доводы Джерри, чтобы не сомневаться в причинах, по которым такой материал привлечет зрителей к телевизионным экранам. «Лори», – настойчиво продолжал Джерри, «я не пытаюсь объяснить тебе, как делать твое шоу, но обычно ты проводишь подготовительную работу, прежде чем принять решение. Послушай, я знаю, мы только что сумели сделать успешную серию и оправдать невиновного человека, но так будет не всегда». «Иногда те, кто оказываются под подозрением, и есть настоящие убийцы. Если Айван виновен, Шоу поможет это доказать». «Да, конечно, в теории, но Райан совершенно точно пристрастен, и у него завязалась дружба с новым любимчиком-тренером. Вот если бы с нами по-прежнему был Алекс», – проговорила она. «Ну, этот корабль уже уплыл». Лори обожгли его слова, но она не могла винить Джерри. Он всего лишь имел в виду, что Алекс покинул Шоу. и не мог знать, что Алекс, возможно, навсегда исчез из ее жизни. «Райан сработал лучше, чем мы думали», — продолжал Джерри. Рейтинги последней серии были ничуть не хуже, чем в завершающих выпусках, которые вел Алекс. «Да, это правда», — согласилась Лори, — «но Райан не будет беспристрастным. Я боролась с ним не ни на жизнь, а смерть во время съемок последнего выпуска, но он был полностью убежден в своей правоте и ошибся». «Я уже могу представить, что похожая история будет с Айвоном, только на сей раз получится гораздо хуже. Фактически Райан станет доверенным лицом главного подозреваемого». Джерри кивнул, показывая, что понял ее доводы. «Это будет еще один шаг в сторону передачи контроля над ее шоу в руки другого человека». «Ну что ж, значит, мы не будем заниматься расследованием убийства Вирджини Уэйклинг. Найдем что-нибудь другое», — согласился Джерри. Он уже собирался уйти, но Лори его остановила. «И все же», — сказала она, — «Выясни, сможем ли мы провести съемки в Метрополитен». Он выглядел удивленным ее просьбой, словно считал, что вопрос уже решен. «Кажется, я предлагала не принимать поспешных решений, верно?» спросила Лори. «Что ж, мы так и поступим».